Путнику еще с детства были знакомы эти горы, покрытые лесами. Знакомы все эти тесные ущелья и тропинки. Он вырос в сырой мгле этих долин, куда никогда не проникало солнце. Он был сыном этих лесов и скал. Молния ударила по вершинам соседних деревьев, озарив окрестность бледно-розовым светом. Удар грома страшным гулом отозвался в темных ущельях. Путник взглянул на покрытое тучами небо и ускорил шаги. Он не боялся волн Арацани, но буря страшила его. В этих детственных лесах она свирепствует с ужасной силой, особенно в ночную пору. Горные потоки вырывают с корнями растущие на скалах деревья и сбрасывают их на дорогу. Вместе с деревьями низвергаются громадные каменные глыбы. Злосчастный путник неминуемо погиб бы под их обломками. Снова загремел гром, и тут же хлынул дождь. Ветер свирепствовал, и ливень, усиливаясь, крупными каплями хлестал по воспаленному лицу путника. Но он ничего этого не замечал. Вся его энергия сосредоточилась на одной цели, настойчиво толкавшей его вперед, поглотившей все его мысли и чувства. Он спешил к месту своего назначения, стараясь на несколько часов опередить гонца на вороном коне. Однако конь еле передвигался. Путник только теперь заметил, что лошадь хромала на заднюю ногу. Несомненно, ее ранило быстро несущимся бревном во время переправы. Это обстоятельство огорчило бесстрашного путника. Надо было спешить, а он лишался своего быстроного коня. Что делать? Неужели бросить его и продолжать путь пешком? Но как оставить любимого коня, который столько лет был его верным товарищем, и на поле брани во время путешествий? Подумав немного, путник свернул с большой дороги на тропинку, ведущую к Аштишатскому монастырю. Через час путник добрался до монастыря. В чаще вековой заветной рощи на древних священных высотах покоилась в своем славном величии эта древняя святыня Тарона. Среди ночной тьмы монастырь, защищенный высокими стенами и крепостными башнями, казался неприступным замком. Ни жестокая буря, ни рев ветра, ни ливни не тревожили его мирной благочестивой дремоты. В узком окошке домика перед монастырской оградой мерцал свет. Путник направился к домику и подошел к запертой двери. К деревянному столбу у входа была привешена доска, у основания лежала деревянная колотушка. Путник поднял колотушку и три раза ударил по доске. Окошко вверху открылось, высунулась чья-то голова и послышался сонный голос. «Кто там?» «Путник» — был ответ. Это строение перед монастырскими стенами служило пристанищем для запоздалых прохожих, чужестранцев и странников. Привратник, удовлетворенный кратким ответом путника, открыл дверь и показался на пороге со светильником в руках. «Ты совсем промок» с участием заметил он. «Войди, я разведу огонь, и ты высушишь одежду». «Премного благодарен за твою сердечность», — ответил путник. «Но я прошу приютить только моего коня». «Почему только коня?» — с удивлением спросил привратник. «Он хромает, повредил ногу, а я должен продолжать путь». «Войди, по крайней мере, обогрейся немного, я живо разведу огонь». «Не могу, спешу», — ответил путник, — и подошел ближе к свету. Вынув из-за пазухи гребень, сделанный из рога буйвола в виде полумесяца, он показал его привратнику и сказал, «Запомни этот гребень. Вот здесь не хватает двух зубьев. Если я не вернусь, ты отдашь моего коня тому, кто покажет этот гребень». «Но кто же ты?» — недоверчиво спросил привратник. «Я воин», — ответил путник. Привратник был удовлетворен этим неопределенным ответом, потому что в те беспокойные времена было небезопасно расспрашивать воина. Пришелец между тем отвязал легкий дорожный хурджин, привязанный к седлу лошади, перекинул его через плечо и, пожелав привратнику доброй ночи, удалился. Хурджин — переметная сума. Удивленный привратник со светильником в руке Долго стоял на пороге и следил за незнакомцем, пока тот не исчез в ночной темноте. Рёв ветра заглушил его шаги. Оставив позади себя монастырь, путник направился по дороге, ведущей в Агаканский замок. Утро Тарона Бурную ночь сменило тихое и свежее весеннее утро. Над летистыми холмами, окружавшими замок Вагакан, клубился белый, как снег, пар. Непроницаемый туман окутывал обрывы, равнины, долины и горы. В воздухе плавали крупинки влаги, вспыхивая несметным золотым бисером в первых лучах солнца. Орошенные дождевыми каплями листья деревьев, стебли трав, цветы, долины, казалось, были разукрашены самоцветными каменьями. В воображении путников вставало торжественное утро глубокой древности, когда Астхик, богиня Тарона, выходила из Аштишатского храма. «Астхик» — буквально «звездочка» богини любви, красоты и плодородия в древнеармянском культе соответствует греческой Афродите сирийской Деркето. Символом ее является планета Венера. Спускаясь с высот горы Карке, она в сопровождении прелестных прислужниц шла купаться в серебристых волнах Рацани. А в священные рощи Аштишата за густыми деревьями Скрывались молодые богатыри Армении, чтобы издали созерцать омовение прекраснейшей богини. Но Астхик покрывала всю равнину Муша непроницаемой мглой, скрывая от нескромных взоров место своего купания. Чем выше поднималось солнце над горизонтом, тем больше редел, растворяясь в воздухе, утренний туман. Сквозь прозрачную пелену из дымки встали вырисовываться вдалеке очертания гор. Показалась волнистая зеленая цепь стимских гор с их вечно снежными вершинами, которые в лучах восходящего солнца сияли розовым цветом. А еще дальше, в сторону гор Кыркур и Немрут, как синяя лента блеснула узкая полоса Бзнуникского озера. Показались и отроги горы Карки с ее тенистыми и мрачными лесами, колыбель сурового и сильного народа. А посреди этого как бы гигантского обрамления, будто чудесное видение, раскинулась обширная равнина Муша. На ее роскошном зеленом ковре рассыпались бесчисленные деревни, посады и богатые города Таронской области. Вот муж, гордо и величаво разместившийся на склонах Тавра. Вот у ядзвилистых берегов речки Мелти вырисовываются высокие башни города Отц. Вот город Вишап с его громадными городскими воротами, раскрытыми как пасть чудовища. Вишап – дракон в древнеармянской мифологии. Вот город Кавкав, вот зюнакерт. Арацань рассекает обширную долину Муша на две части. На ее плодородных берегах, кроме туземного населения – Поселился пришлый народ, перекочевавший сюда с берегов далекого Ганга. Плуг индуса сверкал под солнцем армии, и армянская песня индуса Пахаря звучала в тишине лучезарного утра Тарона. У берегов Аратсани жил и другой народ, желтокожие китайцы с берегов Хуанхэ, ставшие внешностью постепенно похожими на армян. Найдя здесь приют, они трудились над обработкой армянской земли. Многочисленные стада их паслись у реки, поросшей камышом».